К удивлению оставшихся горожан, Хаджи Черкес никого трогать не стал, а его глашатые семь дней разъезжали по городу и окрестностям и возвещали о том, что все жители безбоязненно могут возвращаться в свои дома и приниматься за свои обычные дела. Ни Джани, ни Нагатай, ни их Викиль Михаила Знабишин Не слышали этого. Вместе со всеми они перебрались на противоположный берег Волги, в пределы бескрайней Мамаевой Орды. Нагатайбек, всю жизнь свою мечтая совершить паломничество в Мекку, и, пользуясь тем, что судьба сорвала его с насиженного места, решился отправиться в Аравию, помолиться кабе и посетить священные могилы пророка и халифов. С собой в дорогу он хотел было прихватить и Михаила, но Джани отговорила его, сказав, что Михаил неверный и к тому же необходим здесь, ибо теперь ей придется вести два обширных хозяйства. А без него, конечно, она с этим не справится. Нагатайбек согласился с дочерью и заменил Михаила Юсуфом. Взял с собой еще двух рабов-мусульман и со слезами и причитаниями Простился со всеми домочадцами. Его крытая кибитка, запряженная парой сильных лошадей, скрипя большими деревянными колесами, покатила по наезженной дороге на юг все дальше и дальше, пока не скрылась за облаком пыли. Из провожающих лишь один лулух на гнедом жеребце и Хасан на сером ушастом муле скакали долгое время рядом с кибиткой, и старый толстый Наготай беззвучно плакал, глядя на них. Самое дорогое, что он покидал в этом крае, для его старого сердца были не отары овец, не табуны лошадей, не богатство и даже не дочь Джани, а был этот красивый маленький мальчик, его внук. Любовь деда к нему была безгранична, и мальчик, в свою очередь, безгранично любил его. Лулу шел девятый год, он был тонок, белолиц, с темно-серыми выразительными глазами, тонкие черты его лица, прямой нос, красиво очерченные губы. Привычка держать слегка вскинутый голову и размахивать при ходьбе правой рукой делали его похожим на Михаила. Азнабишин давно догадывался, что Лулу его сын, хотя Джани никогда не говорила об этом. Однако это было так очевидно, что только слепой мог не заметить. Лулу находился под постоянным присмотром Хасана. Лучшего дядьки и желать было нельзя. Старый сотник не спускал с него глаз. С утра до вечера и даже ночью он был рядом с ним. За девять лет он так привязался к мальчику, что готов был отдать за него себя на растерзание. Молчаливый, всегда спокойный. Хасан терпеливый и настойчивый. Передавал ему свои навыки, как объезжать диких коней, как сидеть в седле, стрелять из лука, владеть саблей, пользоваться копьем. Целыми днями мальчишка со своими сверстниками носился верхом по степи, а сотник, сидя где-нибудь на холме, как старый орел, прищурив свои раскосые зоркие глаза, наблюдал за ним издали. Лулу во всем старался превзойти своих друзей во всем первенствовать, и эти честолюбивые устремления сотник всячески поощрял. Мальчик давно осознал себя богатым беком, его приказания, пожелания, капризы выполнялись быстро, без возражений, не только слугами и рабами, но и матерью, и дедом. Он был маленьким башком, перед которым все заискивали и на которого чуть ли не молились». Озноби, как и всех, Лулу считал своим слугой. Но, тем не менее, этот слуга отличался от всех. Он не сгибал раболеп на спину, взгляд его не бегал и не опускался долу. Он был сдержан в проявлении своих чувств и с достоинством носил свою голову, заросшую длинными волосами, усами и бородой. Он хоть и раб, пользовался особым положением, А простые люди, пастухи, торговцы и даже его дядька Хасан относились к нему с уважением. Кроме этого, Лулу часто видела знаби рядом с матерью, а нередко и наедине с нею в юрте. Правда, деловые беседы хозяйки с ее викилим были вполне естественны и не вызывали ни у кого подозрений.